Издательство Эксмо. Дмитрий Макунин. Мыло лечит. Текст читает Сергей Уделов. Введение. Да здравствует мыло душистое и полотенце пушистое. Корней Чуковский. Корней Чуковский, мая дадыр 1923 год. Принимая ванну, умываясь, стирая бельё, вряд ли кто задумывается о том, откуда и как появилось мыло. Какие удивительные метаморфозы претерпело оно прежде, чем стать обычным средством соблюдения личной гигиены и предстать перед нами в том виде, в котором мы привыкли его видеть и использовать. Между тем, история производства и применения мыла весьма интересна. и насчитывает не одно тысячелетие. До появления мыла для мытья и стирки люди с древнейших времён широко использовали различные природные средства, которые можно было найти в той или иной местности. Так, например, наиболее распространённым моющим средством был щёлок. Получали его следующим образом: древесную золу заливали родниковой или дождевой водой, отстаивали в течение суток, потом процеживали, разводили водой и использовали для мытья тела и стирки белья. Древесная зола содержит определённые вещества, которые при взаимодействии с водой смягчают её, в результате вода напоминает мыльную. В некоторых регионах применяли особую мылкую глину, которую наносили на одежду или волосы, а потом просто смывали водой. Древние галлы, заметив, что лечебные массы из сала и древесной золы не только помогают при болезнях, но и хорошо отмывают грязь, стали готовить на её основе моющие средства, добавляя в него различные масла и пахучие вещества. А в древней Греции широко использовали мелкий морской песок, который отлично впитывая жир, хорошо отстирывал ткани и отмывал посуду. Многие народы в качестве моющего средства часто применяли корни, кору или плоды мылящихся растений, которые подобно щелоку смягчают воду и образуют пену, хорошо смывающую загрязнения, в частности, орляк обыкновенный, Pteridium aquilinum, в корневищах которого содержится много калия, и они хорошо мылятся. а также мыльный корень, белый орех и другие растения. Примечание. Мыльный корень корни травы мыльнянки лекарственной или обыкновенной, Saponaria officinalis, произрастающей по берегам водоёмов, обочинным дорог, на пустырях и лугах. Это растение до сих пор применяется в качестве заменителя мыла. При использовании его корней Образуется пышная пена, которая легко смывает грязь. Корни мыльнянки можно также заготавливать впрок. Для чего их сушат, перемалывают в порошок, а потом разводят водой и стирают в получившемся растворе. Для выведения пятен можно приготовить и такой состав: 50-100 г сухого мыльного корня, залить одним-двумя литрами холодной воды, настоять 12 часов. Затем проварить в течение часа, процедить и добавить одну столовую ложку нашатырного спирта. Загрязнённое место протирается чистой щёткой, смоченной в полученном отваре. Образующаяся при этом пена быстро исчезает, не оставляя следов. После этого проблемное место повторно прочистить щёткой в отваре без примеси нашатырного спирта, а затем протереть влажной чистой тряпкой. Первое детальное руководство по изготовлению мыльного раствора оставили ещё древние шумеры на клинописных глиняных табличках, датируемых примерно 2500 годом до нашей эры. Готовили его следующим способом: получаемую из сожжённой древесины золу смешивали с козьлиным жиром, заливали водой и варили на огне. Древние египтяне были очень чистоплотными людьми и всегда заботились о чистоте своего тела и одежды. Они совершали омовение несколько раз в день: утром, до и после приёма пищи. При этом, согласно папирусу Эберса, 1550 год до нашей эры, жители древнего Египта также широко пользовались мылоподобными смесями. приготовленными из животных и растительных жиров, масел с добавлением экстракта галенита свинца и других веществ. Так, если простые египтяне для омовения применяли древесную золу, то более состоятельные моющую смесь, состоящую из эфирных масел, пчелиного воска и воды. Это мылоподобное средство имело приятный аромат, было полезно для здоровья кожи, но не годилось для стирки, поскольку не пенилось. Использовали египтяне и другие моющие смеси, в частности, пенищуюся пасту усуаб с добавками для обезжиривания, преимущественно золы или сукновальной глины. Со временем древесная зола была заменена природным а также получаемым из водорослей карбонатом натрия, содой, что существенно улучшило качество и усилило моющие свойства применяемых египтянами средств. Согласно Плинию старшему, в I век нашей эры подобные моющие средства активно использовали и жители древнего Рима. Кстати, именно древние римляне стали первыми употреблять и само слово мыло. На латинском языке сапу, что в переводе с кельского означает жир. В завоевании галлов и древних германцев позволило римлянам, помимо прочего, внести существенные изменения и в процесс изготовления моющих средств. В частности, используемая до этого древесная зола была заменена содой. Смешивая её с жиром, полученный раствор варили на огне до полного испарения воды и получали в результате твёрдое кусковое мыло, но с очень высокой жёсткостью, а потому пригодное только для стирки. Но даже с появлением мыла многие народы античного мира ещё довольно долго продолжали использовать традиционные природные моющие средства. За лог глину, бобовую муку, ячменную закваску и другие. Для очищения кожи римляне не использовали мыло, а смазывали тело ароматическими маслами и с помощью специального скребка стригиля удаляли пот, загрязнения и остатки масла. Подобным способом очищали кожу и скифские женщины. Для этого из кедровой или кипарисовой золы, смешанной с водой и сушёной лавандой, Готовилась нежная с тонким ароматом мазь, которой сначала натирали тело, а затем удаляли её скребками. В результате кожа становилась не только гладкой, но и чистой. В суровую эпоху раннего средневековья жителям Европы предписывалось уделять всё внимание прежде всего чистоте душевной, а не телесной. В результате мытьё тела и использование мыла не только не приветствовалось, а просто запрещалось. Да и трактаты ученых того времени предписывали мыться не чаще раза в месяц. И все, начиная от простого крестьянина и заканчивая знатными вельможами и даже королями, ходили буквально по уши в грязи. И хотя в эпоху Возрождения в обиход все-таки вошло омовение отдельных частей тела, «Мой руки часто, ноги редко, а голову никогда». Гигиена в нынешнем понимании появилась в Европе лишь в самом конце XIX столетия. Только к XIII веку мыло снова вернулось в европейские страны. Его привозили из далёких восточных стран, где в отличие от Европы, производство и использование мыла активно продолжалось и совершенствовалось. И дарили своим дамам сердца рыцари-крестоносцы. На востоке в период средневековья для приготовления мыла использовали растительные масла. Чаще всего это было оливковое и эфирные масла, преимущественно тимьяновое, смешивая их с щелочами. Кстати, мыло, которым мы пользуемся, это прямое наследие древнего восточного мыла. Способ приготовления и состав которого изменились весьма незначительно. При этом восточные мыловары существенно превзошли своих европейских коллег. Они готовили как твёрдое мыло, причём разных цветов и ароматов, так и жидкое. Большой популярностью пользовалось также мыло, изготовленное по специальным рецептам и предназначенное для бритья. В сочинениях знаменитого арабского химика и врача Ар-Рази 865-925 годы. До нас дошли рецепты приготовления различных видов мыла, которыми широко пользовались восточные маловары. В частности, такой. Масло кунжута смешивали со щелочью, добавляли воду, сок лайма и полученную смесь упаривали на огне. С конца 13-го столетия производство и использование мыла Начинают постепенно возрождаться и в Европе. Вначале во Франции, далее в Испании, а затем и в других странах. Причём в каждой были свои рецепты и секреты его изготовления. Уже к XIV веку мыло было известно во всей Европе. Например, только в Англии использовали несколько видов мыла, лучшим из которых считалось кусковое костильское. Производимое в испанской провинции Кастилия из слоённого средиземноморского поташа, благодаря которому оно было более твёрдым и меньше раздражало кожу, чем другие виды мыла. Примечание. Кастильское мыло вид натурального мыла, состоящего на 90% из оливкового масла холодного отжима, обладающий приятным ароматом. В оливковом масле содержится много полезных веществ, в том числе жирные кислоты, а также витамины и антиоксиданты. Благодаря которым это мыло хорошо смягчает кожу и улучшает её тонус. Кроме того, в него часто добавляют экстракт алоэ, масло абрикосовых косточек, различные эфирные ароматические масла. В настоящее время, помимо оливкового масла, Основой кастильского мыла могут быть и другие натуральные масла: кокосовое, пальмовое или касторовое. До сих пор этот сорт мыла пользуется большой популярностью, хотя и встречается довольно редко. Для стирки белья использовали более дешёвое и доступное местное жидкое мыло: серое, чёрное и белое, которое, однако, сильно раздражало кожу. вплоть до появления пятен и волдырей на руках. Качественным и, соответственно, весьма дорогим считалось мыло, изготовленное во Франции. В частности, большой популярностью пользовалось мыло, сваренное в Марселе, вследствие чего и получившее название марсельское. Примечание. Марсель, где впервые стали изготовлять мыло, названное марсельским, Уже в XVI столетии стал признанным лидером мыловарения во Франции. С 1688 года, согласно указу короля Людовика XIV, запретившего использовать для изготовления мыла животные жиры, основным ингредиентом марсельского мыла стало только оливковое масло. Наибольшей популярностью это мыло стало пользоваться во время Великой французской революции. составив достойную конкуренцию мылу, изготовленному в Англии из пальмового масла и парижскому мылу на основе масла арахиса. Со временем, добавляя при изготовлении рыбьи, китовые костиной и другие животные, а также различные растительные жиры, стали получать мыло более высокого качества. Однако и в те далекие времена для большинства населения Европы мыло считалось большой роскошью и весьма дорогим удовольствием. Простые люди по-прежнему продолжали пользоваться для стирки и мытья обычной золой, а основными потребителями качественного и дорогостоящего мыла были представители богатого и знатного сословия. Только после того, как в конце XVIII века Известный французский химик и врач Никола Ле Блан в 1742-1806 годы разработал способ получения кальцинированной соды, заменивший золу при изготовлении мыла. Удалось значительно удешевить процесс его производства и сделать мыло более доступным. На Руси чистоте тела всегда уделяли большое внимание. Ещё в повести Временных лет рассказывается о том, как наши далёкие предки регулярно посещают парную баню, где совершают омовение себе. Причём бани пользовались все: и князья, и знатные люди, и простой народ. Помимо различных мылящихся растений и отвара древесной золы, щёлока для стирки белья и мытья тела широко использовали квасную гущу. Жидкое овсяное тесто, смешанное с отварами и настоями трав: полыни, ромашки, хмеля, липы и розмарина, ягоды бузины, отваром пшеничных отрубей умывались, а волосы мыли кислым молоком. Сведения о мыле и способах его изготовления пришли на Русь из Византии. В первое время наши соотечественники пользовались только привозным мылом, да и то из-за его дороговизны исключительно для мытья лица и рук. Но уже в 15-м столетии появились первые поварни мыльные для изготовления русского мыла. Постепенно количество мелких мыловаренных мастерских стало увеличиваться. Были даже целые селения, жители которых активно занимались мыловарением или, как его тогда называли, potashным ремеслом, так как для изготовления русского мыла использовался поташ, карбонат калия, получаемый из древесной золы, который смешивали с животными и растительными жирами. Производство мыла в России в промышленных масштабах началось при Петре I, когда мыловарение всесильски поощрялось государством. А качество изготавливаемого мыла находилось под неусыпным контролем специально назначаемых царских чиновников. Со временем в России мыло стали производить в таких количествах, что его даже вывозили на продажу в другие страны. Особой популярностью в тот период пользовалось мыло, изготовленное на коровьем и миндальном масле в городе Шуя на заводе Ладыгина. Оно было белое и разноцветное, с ароматом и безонного. Там же было налажено производство и дегтярного мыла, содержащего натуральный березовый деготь. Однако и в России вплоть до XIX столетия мыло могли приобрести только люди весьма зажиточные. Простой народ вместо дорогого мыла продолжал использовать древесную золу, полусырой картофель и другие подобные моющие средства. Вобще доступным мыло стало только после открытия обрусевшим французом Анри Бракаром 15 мая 1864 года в Москве своего мыловаренного производства. Каких только сортов мыла не производила фабрика Бракара. Греческое на ореховом масле и кокосовое на кокосовом, а также медовое, яичное и многие другие сорта. предназначенные для состоятельных людей. Но главным его достижением было изготовление народного мыла, кусок которого стоил всего одну копейку. Теперь мылом могли пользоваться не только богатые, но и менее обеспеченные люди. Помимо своего прямого предназначения мыла, издавна применяли и в качестве эффективного средства лечения различных, прежде всего, кожных заболеваний, Что, кстати, вполне оправдано с точки зрения современной медицины. Как известно, одной из основных причин болезней кожи является отсутствие элементарной гигиены, что было характерно для большинства людей, живших в далёкие от нас времена. В результате накапливающиеся кожные салы и пот служили отличной питательной средой для развития всевозможных патогенных микроорганизмов. И в этом случае лечебный эффект мыла объясняется его способностью хорошо удалять загрязнения, открывать кожные поры, а также препятствовать росту и развитию болезнетворных бактерий. При этом на протяжении столетий, вплоть до 13 века, мыло стояло в одном ряду с лекарствами и другими средствами лечения. Так даже великий Авиценна В 1980-1037 годы рекомендовал использовать мыло только для лечения кожных заболеваний. В частности, проказы. Здоровым же людям он советовал очищать тело с помощью глины и других подобных средств. В древнейших времён врачи часто использовали так называемые мыльца, которые до конца XIX века готовились на мыльно-глицериновой основе. и предназначались для введения в прямую кишку, уретру и другие полости тела. В 20-м столетии мыльца получили название субпозитории, и до сих пор эта лекарственная форма успешно применяется для лечения различных заболеваний, причем как в официальной, так и народной медицине. Наиболее широкое применение мыла нашло в народной медицине. Им не только мылись и стирали, но и лечились. На основе мыла главным образом хозяйственного издревле готовили средства для избавления от суставных и мышечных болей, экземы, угривой сыпи, псориаза и целого ряда других недомоганий. При этом считалось, что лечебное действие мыла значительно усиливается его магическими свойствами. Так, в некоторых губерниях России в домашнем лечении широко использовали мыло, оставшееся после ритуального омовения тела умершего человека, и вбравшее в себя, как полагали, все его силы. Этими мылом мылись больные люди, которые при этом должны были произносить специальный заговор. С помощью такого мыла лечили ревматизм, костные мозоли и другие недуги. бросая мыло к на каменку и заставляя больного дышать появляющимися испарениями. Кроме того, мыло, оставшееся после омовения усопшего, молодые девушки использовали для улучшения состояния кожи. Открытие новых химических веществ, обладающих выраженными дезинфицирующими и другими полезными свойствами, Позволили наладить производство специальных сортов мыла, которые можно было использовать не только в качестве моющего средства, но и для профилактики и лечения различных патологий кожного покрова. Так в 1834 году немецкий химик Рунге из каменного угля смолы получил карболовую кислоту фенол, который довелось сыграть важную роль в борьбе с инфекционными заболеваниями. в качестве эффективного антисептика. В августе 1865 года профессор хирургии Джозеф Листер, работавший в университете Глазго, оперировал мальчика, получившего сложный открытый перелом ноги. Зная о высоком риске развития гангрены, которая может закончиться смертью пациента, Листер решился испытать новый способ профилактики этого опаснейшего заболевания. Он сопоставил сломанную кость мальчика и обмотал открытую рану бинтом, смоченным раствором карболовой кислоты. В результате гангрена не развилась, рана быстро зажила и сломанная кость успешно сраслась. На спустя несколько лет, в 1894 году, началось массовое производство первого доступного бактерицидного мыла, карболового. Со временем стали выпускать другие подобные сорта мыла, которые широко и успешно используются для ухода за проблемной кожей и её лечения: борное, борно-тимоловое, с ульсеновое и другие. Без всякого преувеличения мыло можно отнести к числу величайших изобретений человечества. До сих пор оно считается эффективным средством личной гигиены и домашнего лечения. Надо только знать, как правильно пользоваться этим средством.